16 августа. Вечер. День выдался таким же пепельно-серым и бесцветным, как увиденный накануне сон. Действительно осень, с грустью подумала я, глядя в окно. Хотя еще только середина последнего летнего месяца. Ветер на улице окреп и назойливо перебирал оконные стекла заставляя их лудно и противно дребезжать. Это произвело на меня такое впечатление, что я поневоле представила большую нутную тетрадь, на страницах которой была записана мелодия «Уходящего лета». Самым любопытным было то, что она, как бы не старалась уйти в чисто осеннюю тональность и уже почти достигнув свинящей серого апогея, неизбежно возвращалась назад. «Интересная вещь», — подумала я, машинально выводя пальцем на запотевшем стекле причудливые бесформенные узоры. «Такое впечатление, что сама природа соблюдает свой ритм и не торопится поменять время года раньше, чем ей предназначено. Действительно, время — оно у каждого свое. Интересно, какое же оно у меня?» Я задумалась и машинально прикоснулась к виску влажным-холодным пальцем. Скорее всего, у меня его просто нет. Не может быть времени у того человека, который не знает, кто он на самом деле. Сзади легонько скрипнула дверь. Я даже не обернулась, потому что знала, что пришла Полли. «Здравствуйте — Здравствуйте! Я зябко передернула плечами. — Здравствуйте, здравствуйте! Полли шумно засопела. Поставила поднос с лекарствами на стол и начала шуршать упаковками таблеток. «Я вижу, вам сегодня гораздо лучше. Что-то пытаетесь рисовать? Может, дать вам карандаши и бумагу?» «Нет, я провела пальцем по стеклу так, что оно пронзительно пискнуло. Это всего лишь бессмысленная фантазия. В самом деле, я действительно чувствую себя великолепно. Кстати, сегодня я все помню, и про аварию, и про цвет машины, о которой был вчера разговор. «Ну надо же!» – Полли всплеснула руками, – «Неужели дело пошло на поправку? Поздравляю! Если откровенно, то я очень рада за вас!» Полли, я попыталась как можно мягче прервать ее излияние. «Сегодня ночью мне приснился странный сон. Какой-то мужчина постоянно убегал, а я его догонял. Действие происходило в старом одиноком особняке, стоящем на морском утесе. «Вы видели его лицо?» – пытливо вставила она. «Нет». Я недовольно поморщилась от того, что меня перебили. Не видела. Я помню, что приблизилась к нему совсем вплотную. Он уже почти обернулся, но тут я проснулась. «Жаль!» – разочарованно протянула сиделка. «Зато я знаю, как его зовут!» – сдавленно пробормотала я. За спиной послышались приближающиеся шаги. Рука Полли легла на мое правое плечо, а лицо осторожно выглянуло из-за левого. «Как?» – шепотом спросила она. «Николас!» – шумно выдохнула я. «Его зовут Николас!» Только это имя мне ровным счетом ни о чем не говорит. Возможно, так звали вашего мужа. По виду вам около 30. Вы интересная, красивая женщина. Должен же у вас быть муж. Очень может быть. Я задумчиво кивнула. Только если он есть, почему не объявился за все это время? Ну, по-видимому, желая что-то сказать, Полли открыла рот, но потом передумала и закрыла. «Вот видите, я слегка качнула головой. Тут и сказать нечего». «Нет», – упрямо возразила сиделка, – «неправда, всегда можно что-нибудь сказать. Только надо стараться говорить по делу». «Тоже верно». «Понимаете, Полли с сочувственным видом погладила меня по плечу. Найти вас – это ведь ох как непросто. У вас нет ни фамилии, ни имени. О себе вы ничего не помните, даже примерно где вы жили». «Можно было отыскать по машине», — упрямо заявила я. Наверняка это он мне ее покупал. И по телевизору аварию, скорее всего, показывали в новостях. И потом, если я исчезла и муж меня потерял, то почему бы не поговорить с людьми, не навести справки? Неужели этих телевизионных выпусков никто не видел? Совсем никто. Мы опять-таки не знаем. «Где он находился все это время?» вздохнула сиделка. «Может быть, куда-то уезжал?» «Но ведь рано или поздно все равно бы приехал, и я продолжал гнуть свое. Он живет не на необитаемом острове. И потом он мог обратиться в полицию. Уж они-то знали, где я нахожусь. Все равно ему кто-нибудь сказал бы об этом». «Да». Женщина печально согласилась. «Тут вы, безусловно, правы. Может...» Никакого мужа и не было. Угу. Я угрюмо кивнула. Однако мы заболтались. Поля взяла меня под локоть и повела прочь от окна. Нам пора делать уколы, принимать таблетки. Может, не стоит этого делать? Я буквально взмолилась. Нет, правда, мне действительно намного лучше. Я все это прекрасно понимаю. Но распоряжение врача для меня приказ — Вот скоро соберется очередной консилиум, там вас внимательно выслушают, обследуют и, если сочтут необходимым, определенные лекарства исключат. А возможно, даже и выпишут из нашей клиники. Хорошо, я сдалась. вас. Однако, когда Полли ушла, я снова выплюнула таблетки и долго ломала голову, а не они ли причина того, что я все постоянно забываю. Я их только день не принимала. А чувствую себя намного лучше, и в голове прибавилась ясности. Странная, абсолютно дикая, нелепая вещь. Я нахожусь в клинике для того, чтобы мне помогали все вспомнить, а получается, наоборот, так, что все забывается. Или у меня вновь разыгралось воображение. Наверное, самое рациональное – подождать еще день и посмотреть, что будет Завтра.